нужно быть страусом, чтобы не видеть нависущую над всей просвещённой Европой опасность. Промедление подобно смерти. Если мы будем сложа руки сидеть и смотреть, как скифские орды Пандорин откинул с плеча плащ, и в его правой руке тускло блеснул вороненной сталью маленький красивый револьвер. В ту же секунду Мизинов щёлкнул пальцами. В кабинет вошли двое жандармов и наставили на корреспондента карабины.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 Было ясно, что его там нет и быть не может. Но вы ни словом не возразили, когда его величество, ворясь и клась, чуть не выболтал в государственный секрет. Мои доводы были бы голословны, а в Европу наведаться всё равно следовало. И что же вы там обнаружили? Как и следовало ожидать, происки английского кабинета ни причём. Это первое. Да, в Лондоне нас не любят. Да готовиться к большой войне, но убивать гонцов и устраивать диверсии это уж слишком. Противоречит британскому спортивному духу, тоже мне сказал игравший Шувалов. Побывал в редакции Daily Post, убедился в полной невиновности Маклафлина. Это второе. Друзья и коллеги отзываются о Шеймсе как о человеке прямому и бесхитростном, отрицательно настроенном по отношению к британской политике и, более того,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 Я порылся в подшивках Revue Parisien и выяснились очень любопытные совпадения. В первой публикации господина Девре присланные из Болгарии 10 лет назад, как раз в ту пору в Дунайском вилаете губернаторствовал Меххат-паша, при котором состоял секретарём молодой чиновник Анвар. В 1868 году Девре присылает из Константинополя ряд блестящих зарисовок анравов султанского двора. Это перед первого взлёта Мехмет Паши, когда он приглашён в столицу руководить Государственным советом. Год спустя реформаторы отправляют почётную ссылку в далёкое Междуречье, и бойкий пиро талантливого журналиста, как зачарованный, перемещается из Константинополя в Багдад. 3 года. А именно столько губернаторствовал в Ираке Мехмет Паша, девры пишет о раскопках ассирийских городов, арабских шейхов в советском канале. Подтасовка, сердито прервал говорившего Соболев. Шараль путешествовал по всему востоку. Он писал и из других мест, которые вы не упоминаете, потому что они выбиваются из вашей гипотезы. В 73 году, например, он был со мной в Хиве. Вместе умирали от жажды, вместе плавились от зноя, и никакого Митхата там не было, господин следователь. А откуда он приехал в Среднюю Азию? спросил генерала Фандорин.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 Ибо именно тогда арабские кочевники вырезали британскую археологическую экспедицию сэра Эндрю Уэйерда. После старых сапог я стал подозревать Месье де Вре уже всерьёз, но своими ловкими манёврами он не раз сбивал меня с толку, а теперь Пандорин убрал револьвер в карман и обернулся к Мизинову. Давайте подсчитаем ущерб, нанесённый нам деятельностью господина Анвара. Мисье де Вре присоединился к корпусу военных корреспондентов в конце июня прошлого года. Это был период победоносного наступления нашей армии. Дунай преодолён, турецкая армия деморализована, открыта дорога на Софию, а оттуда и на Константинополь. Отряд генерала Гурко уже захватил Шипкинский перевал, ключ к большому Балканскому хребту. По сути дела, война нами уже выиграна. Но что происходит дальше? из-за роковой путаницы с шифровкой наша армия занимает никому не нужный Никополь, а тем временем корпус Осман по шиб безпрепятственно входит в пустую Плевну, сорвав нам всё наступление. Вспомним обстоятельства той загадочной истории. Шифровальщик Яблоков совершает тяжкий проступок, оставив на столе секретную депешу. Почему Яблоков это сделал? Потому что его потрясла весть о неожиданном приезде невесты госпожи Суворовой. Все взглянули на Варю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 Я рассказал вам, Михаил Дмитриевич, об Осман-Паше. Припоминайте нашу первую встречу?» Соболев угрюмо кивнул. «Далее вспомним историю с мифическим алибеем, у которого Девре якобы брал интервью. Это интервью обошлось нам в две тысячи убитых, и теперь русская армия застряла под плевной уже всерьез и надолго. Рискованный трюк. Анвар неминуемо навлекал на себя подозрения, но у него не было выхода. Ведь в конце концов русские просто могли оставить против Османа заслон, а главные силы — двинуть дальше на юг. Однако разгром первого штурма создал у нашего командования преувеличенное представление об опасности плевны, и армия развернулась против маленького болгарского городишки всей своей мощью. «Погодите, Ераст Петрович, но ведь Алибей действительно существовал», — стрепенулась Варя. «Его видели в плевне наши лазутчики».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 появление в плевне Алибея понадобилось для того, чтобы снять с журналиста девре подозрения за то злополучные интервью. Впрочем, я не сомневаюсь, что Анвар провёл этот месяц с большой для себя пользой. Наверняка договорился с Осман-пашой о совместных действиях на будущее, обзавёлся надёжной связью, ведь наша контрразведка не препятствовала корреспондентам иметь в осаждённом городе собственных осведомителей.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 Рот мистер был у него справа, а жандарм слева. Анвар стреляет гусару в левый висок в упор, а в следующий миг посылает пулю в лоб обернувшемуся на выстрел подполковнику. Всё это заняло не более секунды. Вокруг движутся войска, но всадники едут положбинь, их не видно, а выстрелы в розгаркана надо вряд ли могли обратить на себя внимание. Труб Зурова убица оставил на месте, но Ванзил ему в лопатку кинжал жандарма. Точь сначала застрелил, потом пронзил клинком уже мёртвого, а не наоборот, как мы решили в начале. Цель ясна бросить подозрение на Казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевёз тело подполковника в близлежащий кустарник и инсценировал самоубийство. А как же письмо? вспомнила Варя. От этого, как его, ну, шалунишки. Великолепный ход, признал Фандорин.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 Ответил Раст Петрович. Слишком уж разнообразными приёмами пользовался оппонент. Стыдно признаться, но какое-то время главным подозреваемым для меня был господин Перепёлкин. "Иеремей?" поразился Соболев и только развёл руками. "Ну, господа, это уже паранойя". Перепёлкин же несколько раз моргнул и нервно расстегнул тугой воротник. "Да, глупо", согласился Фандорин.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 Теперь история с Маклафлином и не состоявшимся прорывом. Тут всё было просто, никакого риска. Подбросить доверчивому шеймусу сенсационную весть труда не составило. Информатор, которого он так от нас скрывал и которым так гордился, наверняка работал на вас, эфенди. Варя вздрогнула, настолько покоробило её это обращение, адресованное Шарлю. Нет. Что-то здесь не так. Какой же он, Фенди. Вы ловко сыграли на простодушии Маклафлина, а также на его тщеславии. Он так завидовал блестящему Шарлю де Вре, так мечтал его обойти, до сих пор ему удавалось это только в шахматах, да и то не всегда. А тут такое фантастическое везение. Exclusive information from must-reliable sources. И какая information?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 Вы помните рассказ Гонецкого о том, как башибузуки напали на его штаб, и почтенный генерал еле успел унести ноги. Думаю, диверсантом был нужен не Гонецкий, а Маклафлин. Его необходимо было устранить, и он исчез, бесследно. Скорее всего, обманутый или клеветный ирландец лежит сейчас где-нибудь на дне реки Виц с камнем на шее, или, возможно, башибузуки, следуя своей милой привычке, изрубили его на куски.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 Вы никак не желали расставаться с версией об английских происках, а генерал Соболев, как видите, и после моих пространных объяснений всё ещё не убеждён. Соболев упрямо покачал головой. Мы дослушаем вас, Вандорин, а потом дадим высказаться Шарлю. Разбирательство не может состоять только из речи прокурора. Merci, Michel, коротко улыбнулся девре. Comme dit l'autre, a friend indeed is a friend indeed. Один вопрос для месье-прокюрер. Почему вам вообще взбрело в голову меня подозревать? — О коммансман. Удовлетворите мое любопытство. — Ну как же? — удивился Раст Петрович. — Вы проявили такую неосторожность. Нельзя же до такой степени бравировать и недооценивать противника. Стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в «Ревью Паризиен», «Девре», и я сразу вспомнил, что наш главный оппонент Анвар Эфенди, по некоторым сведениям, родился в боснийском городке Хевраис. «Девре», «Хевраисский» — это, согласитесь, слишком уж прозрачный псевдоним. Это, конечно, могло оказаться случайным совпадением, но так или иначе выглядело подозрительно.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 И вы неплохо справились с задачей. Имя мудрого Медхата фигурирует в ваших публикациях не менее полу сотни раз. Можно сказать, именно вы сделали пошу популярной и уважаемой личностью во всей Европе, и особенно во Франции, где он, кстати, сейчас и пребывает. Варя вздрогнула, вспомнив, как Девре говорил о горечо любимом отце, живущем во Франции. Неужели всё это правда? Она в ужасе взглянула на корреспондента. Тот по-прежнему сохранял полнейшее хладнокровие, но его улыбка показалась Варе несколько вымученной. Кстати говоря, я не верю, что вы предали Мехмет-пашу, продолжил титулярный советник. Это какая-то тонкая игра. Сейчас после поражения Турции он вернётся назад, осиянённый лаврами страдальцы снова возглавят правительство. С точки зрения Европы фигура просто идеальна.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 Посол в Англии граф Шувалов передал шифрованное донесение. Он собственными глазами видел секретный меморандум Сент-Джеймского кабинета. Согласно тайной договорённости между Британской и Австро-Венгерской империями, в случае появления в Константинополе хотя бы одного русского солдата, броненосная эскадра адмирала Горн Беннимедленно открывает огонь, а Австро-Венгерская армия переходит в сербскую и русскую границы. Так-то, Михаил Дмитриевич, в этом случае нас ожидал бы разгром намного страшнее Крымского. Страна истощена плевнинской эпопеей, флота в Чёрном море нет, казна пуста. Это была бы полная катастрофа. Соболев потеряно молчал. Но у вашего превосходительства хватило мудрости и выдержки не идти далее Сан-Стефана, почтительно сказал Фандорин. Значит,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 Варе стало жалко бедного Ахиллеса, и она отвернулась, а дубина Харунджи также зычно отрапортовал. — Шесть часов ровно! Согласно приказу, батальон построен, гульно расседленно. Ждем только вашего превосходительства и вперед к цареградским вратам! — Отставить, болван! — пробурчал Багровый герой. — К черту врата! Гукмасов растерянно попятился за дверь. Едва за ним закрылись створки, произошло неожиданное. Et maintenant, madame et monsieur, la parole est de France. Громка объявил дворе. Он выкинул правую руку из-за спины. В руке оказался пистолет. Пистолет два раза изрыгнул громы молнию. Вари увидела, как у обоих жандармов, словно по уговору, прорвало мундиры на левой стороне груди. Карабины полетели на пол с лязгом, жандармы повалились почти бесшумно. В ушах звенело от выстрелов. Варя не успела ни вскрикнуть, ни испугаться. Девре протянул левую руку, цепко схватив Варю за локоть и притянул к себе, закрывшись ею как щитом. Пьеса. Ревизор. Немая сцена. Тупо подумала Варя, в виде как в дверях вырастает и застывает на месте рослый жандарм. Ираст Петрович и Мизинов выставили вперёд револьверы. У генерала лицо было сердитое у титулярного советника несчастная. Соболев развёл руками до да такой замер. Митя Гриднёв разинул рот и хлопал своими замечательными ресницами. Перепёлкин поднял руку снова застегнуть воротник и забыл опустить. Шарль, вы сошли с ума, крикнул Соболев, делая шаг вперёд. Прятаться за даму. Но месье Вандорин de Казал, что я турок, насмешливо ответил Девре. Варя ощущала затылком его горячее дыхание. — А у турок с дамами не церемонятся! — У-у-у! — завыл Митя и потелячий, наклонив голову, бросился вперед. Пистолет Девре грянул еще раз прямо из-под вареного локтя, и юный прапорщик, ойкнув, упал лицом вниз. Все снова замерли. Девре тянул Варю куда-то назад и в сторону. — Кто тронется с места, убью! — некромко предупредил он.